Глава 54 Бриджит и Пол стояли бок о бок на балконе, любуясь снегопадом. Танцующие снежные хлопья мягко падали на улицу. Бриджит наблюдала, как Фил и тетя Лин бегут через улицу к фургону. Что интересно, от них не отставали и Тина с Мэгги. Почему эта девушка Тина не ушла домой? Пол пожал плечами Думаю она привязалась к Мэгги. А Мэгги решила, что поедет. А, кивнула Бриджит. Ну, по крайней мере, она может повести фургон. Не думаю, что Фил и Лин находятся в подходящем для этого состоянии. Тебе ли критиковать вождение других людей? Бриджит бросила на него косой взгляд он нервно ей улыбнулся. Затем они увидели Джейкоба Харриса, который вышел на улицу, и скрылся, как побитая собака. «А вот прошел человек, у которого не слишком удачное Рождество», — прокомментировал Пол. «Ну, не знаю. Думаю, он получит именно то Рождество, которое заслужил». «Кстати, должна ли я знать, во сколько обошелся компании этот номер?» — спросила Бриджит. Пол поморщился. «Лучше не надо. Честно говоря, выбор балконов с джакузи довольно ограничен. Могу представить. Климат у нас для этого неподходящий». На их глазах фургон агентства МКМ совершил феноменально незаконный разворот, отмеченный какафонией автомобильных гудков. Холодный зимний бриз донес до них знакомый голос. «У нас будет ребенок!» «Ну что?» – произнесла Бриджит. «Ну что?» – сказал Пол. «Мне пора идти. Я должна добраться до Литрима, к Рождеству. Надо ехать, пока снег не завалил дороги». «Ага. Ясно». «Как там твой папа?» «Великолепно». Влюбился, как бы странно это ни звучало. Он и его новая пассия отлично друг с другом ладят. «Ты нормально к этому относишься?» Бриджит задумалась. «Да?» «Да, наверное». «И о том, что это странно, но все-таки по-хорошему странно. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сожаление, хандру или...» Она замолчала, когда он наклонился и поцеловал ее. Она поцеловала его в ответ. Затем оттолкнула. «Это что сейчас было?» «Жизнь слишком коротка», — он нервно улыбнулся. «В этом все дело. А я идиот. Скажи мне что-нибудь такое, чего я не знаю». «Я идиот, который любит тебя. Я идиот, которому ужасно жаль, что... Ну, ты поняла, что он ведет себя как идиот». Закончила за него Бриджит. «Ага, именно». Я чуть не испортил все и... Продолжай. И, если ты позволишь, я бы хотел провести остаток жизни не таким идиотом. Очевидно, так ты просишься обратно на работу. Пол пожал плечами. Наверное. Что ж, этого не будет. Серьезно? Серьезно. Окей. Пол кивнул. Нет, все правильно. Я в самом деле сильно облажался и... Ты облажался, но причина в другом. Видишь ли, у меня, как у твоего босса, которым я, по сути, была бы, существуют строгие правила относительно того, что я могу и не могу с тебя требовать». Пол бросил на нее недоуменный взгляд. «Но как женщина, на которую ты не работаешь, я могу говорить тебе все, что мне захочется?» «Пожалуй, так. Например, раздевайся поскорее и залезай в горячую ванну». «Да, босс».